И только тут ведьма опомнилась. «Вот дура старая!» — укорила она себя. «Про главный ты забыла!» «Про что?» Ойха попытался просунуть голову в портал, Чтобы подцепить кощея. Но портал был для него узковат. «Про то!» — Ега стукнула его по ноздрям, «что яичко не при нем!» «Нифига ты с ним не сделаешь! Я его только что головой в версту камня пробить заставила, а ему хоть баханы! Только глаза в кучку свел! Как бы башню окончательно не снесло, а что с ним потом прикажешь делать? Эй, Кощик!» — Ега отряхнула бессмертного злодея. «Клиент ждет!» «А?» — начал приходить в себя Кощей. — Клиент ждет, говорю. — говорю. — Родимый. Кощей высунулся из портала, схватил дракона за усы и полез целоваться. — Замуж хочешь? — Жениться! — подсказала яга и потащила бессмертного злодея за ноги обратно. Дракон тоже слегка обалдел. — Я тебя не хочу! Ойха деликатно, коготками... Начал спасать свои усы от любвеобильного жениха. «Почему?» — обиделся Кощей. «Потому». У полностью офигевшего дракона других аргументов не нашлось. «Тогда выходи за Ягусю», — порешил Кощей и начал выпихивать из портала ведьму. «Такая забавница, должен тебе сказать». Удар по голове в сочетании с газовой атакой сделал таки свое дело. Кощей полностью утратил чувство реальности. У него засела только одна мысль — дракона надо женить. — Я тоже не хочу! — заверещала Яга. — А тогда кого мы женим? — Роксану, идиот! И не женим, а замуж выдаем! «Роксану — Роксану! — завыл Кощей. — Уй, как она мне натояла! Манюню с пути истинного забила, окаянная! Кнопки, ежи! Забери ты ее от меня! Дракон потряс головой и совсем уже готов было согласиться, но ега так выразительно погрозила ему из-за спины Кощея кулаком, что он сразу опомнился. — Не заберу! А я тебе заплачу. Сколько? А это мне надо обсудить с моим финансовым директором. И вообще, что ты ко мне пристал? Кощей попытался через портал ткнуть кулачком по ноздрям дракона. Промазал, сфокусировал глаза на цветочке и содрал его вместе с пучком травы. Вали я, чудо зеленый. Алютики, цветочки. Кощей, пошатываясь, двинулся в свою опочивальню отлавливать ежиков. В последнее время это уже вошло у него в привычку. — Тьфу, вот и поговорили, — расстроилась яга. — Так ко мне-то что делать? — сунулся вперед дракон. Портал захлопнулся, чуть не отрезав хойха усы. Дракон недоуменно похлопал глазами. Сел на хвост и задумался. Нужных указаний он не получил и что делать дальше не знал. Ладно, будем ждать, агуся с Алёшей что-нибудь придумают. Ойха верил в свое чадо и в его неугомонную мать. Вот мы и дома. Алеша раскинул руки. Зарал он во всю лодку от избытка чувства. Впереди высилась громада черного замка, В котором он провел двадцать счастливых лет. Вокруг родные ели, дубы. Каждый куст, каждый камешек Был знаком ему здесь с рождения. Еще Браксану сюда, И ничего больше для счастья не надо. Зажили в дружной семье вместе с Ойха. Егой и Шкодой Васькой. «Сейчас я вас с папой познакомлю», — посулил юноша, пришпоривая Вервольфа Вольфовича. «Классный старикан, не то что мой дядюшка. У него голова хоть и одна, но светлая. Как он начнет про дивергенции с ротором загинать, эх, сразу крыша уедет. Уж на что я привычный». И то иногда шарики за ролики начинают заскакивать. «Но, живей, шевели копытами!» Запаренные оборотни налегли на лапы. Им тоже было не добраться до цели и, наконец-то, отдохнуть. Команда Алеши ходу проскочила калинов в мост, промчалась по извилистой тропинке и вылетела на полуразрушенную арену у подножья замка. «О, Родина моя!» — восторженно провозгласил Алексей, осаживая серого коня увесистым ударом кулака по затылку. «Я узнаю тебя!» Внутри замка что-то грохнуло. Затрещал пулемет. «И узнаю твои обычаи!» — хмыкнул Васька. «От лестницы, от лестницы отжимай!» Да не с этой, с другой стороны отжимай. Что-то грохнуло еще раз. Из окон посыпались гигантские летучие мыши, всполошенного пя. Они кувыркались на лету, делая немыслимые кульбиты, уворачиваясь от пуль. Да он хоть когда-нибудь спит. Бах! На втором этаже посыпались стекла. Отас. Из чрева замка выскочила избушка, И рванула под прикрытие деревьев. — А он все-таки добрался до арсенала, боевыми лупит. — А что случилось, бабуль? — попытался перехватить ее Алеша. — Уйди с дороги, не охресть потлаты, нашел тоже бабулю. Юноша чудом успел вывернуться из-под гигантских куриных лап. — Нифига себе, не узнал, а? — В таком наряде, да с такими космами! — усмехнулся Елисей. — Тебя, мать родная, не узнает. Ты сейчас вылитый... — Нехрест Елисей! — сердито закончил за него Васька. — Нашли время языками трепать. Там кто-то мой арсенал громит, а не лясы точат. А ежели ядрену бомбу подорвут? Катастрофа! Чем я потом с мышами воевать буду? — Черт, а ведь верно! — опомнился Алексей, сунул два пальца в рот и оглушительно свистнул. Мыши немедленно спикировали вниз. — Васька, Вольфович, глянь, аративору вдвое стало. — Где Алексей? — Ну, вы даете! — окончательно разлился Алеша. — Глазки-то разуйте, вот он я. — Мыши! — Честно разули глаза и недоверчиво уставились на копию Елисея. «Налюбовались? Докладывайте, коротко, четко и ясно. Меня интересуют два вопроса. Где папа и что в замке стряслось?» «Он!» — с облегчением загомонили мыши. «Кончились наши муки!» И они загалдели, перебивая друг друга, спеша рассказать о событиях последних дней, о появлении соловья-разбойника с дикой просьбой заплатить ему обещанную награду за его собственную разбойную голову, о том, как Ойха его ловко перевербовал и отправил на ответственное задание, в место, о котором Алёша не имеет права знать, о приходе караванов со злополучным дебилоголы. Дракон его к делу пристроил. Некоторое время Батыр действительно не доставлял особых хлопот, носясь по спортзалу и поля во все стороны холостыми патронами. Покидая замок по истечении отпущенного его времени, Ойха приказал не забывать подкармливать защитника Отечества и вовремя подсовывать под него горшок. Что мы же честно делали, в течение последующих двух дней. А на третий день начались осложнения. Кто раньше глюканул, дебилоглы или компьютер, сейчас уже сказать трудно. Скорее всего, все-таки компьютер. Вместо демоверсии одной из Мочилова колёши он начал гнать фильмы про Вторую мировую войну, которую обожала Яга. Перед взором дебилоглы Вдруг появились танки, пулеметы. Потом он оказался в лесу, где красный партизан толкал речь. «Надо держаться до конца! Родина в лице товарища Сталина!» Короче, накачавшись героическим эпосом под завязку, защитник Отечества отбросил ставший ненужным ему виртуальный шлем, после чего... поклялся стоять до конца и бить фашистскую гадину в хвосте в гриву везде где ее встретит фашистами разумеется оказались мыши роль гитлера досталась бабуле красный партизан ложкой вырыл землянку в гранитной скале снабдил ее печкой буржуйкой нарами топчанами после чего приступил к активным действиям. Той же самой ложкой он начал делать подкоп под вражеский арсенал и докопался. Это было явным просчетом аналитиков вермахта. Такого гениального хода от дебилоглы они не ждали. И час расплаты настал. Красные партизаны в лице своего единственного представителя дебилоглы перешли в решительное наступление. Задачу защитник Отечества поставил себе сложную — очистить родину от фашистов и лично замочить фюрера. Некоторое время избушка держала оборону на втором этаже, но когда в ход пошли гранаты, была вынуждена отступить. «Так, суду все ясно», — Алексей почесал в затылке. «Васька!» — Уводи всех в лес, не дай бог осколками посечет, а я пойду, разберусь с этим героем по-свойски. — Я с тобой, — вскинулся Елисей. — Салюшай, дорогой, — Вану выдернул из ножен кинжал, — мы, джигиты, никогда друзей не бросаем, мы их режем, — проснулся на его плече пернатый джигит и начал отнимать у кунака кинжал. «Ара, у тебя свой ест!» Ара пошлепал крыльями по поясу, нащупал рукоять и очень удивился. «Ест только маленький, пока найдешь...» «Сгиньте!» — рявкнула Алеша. «Боевое оружие в руках этого батыра, спаси господи! Кошмар на улице вязов! Все брысь под прикрытие деревьев!» Из нас только я один обстрелян, а вы под пулями не были. Скрипя сердце, его послушались.